13 ноября я отдал приказ о назначении адмирала Канина, исполняющим должность командующего Черноморским флотом. Канин, под влиянием украинских адмиралов Покровского, Клочковского и других, некоторое время колебался, потом вступил в должность и присоединение Черноморского флота к добровольческой армии Совершилось автоматически и безболезненно Присоединение номинальное, так как был командный состав Но не было в его распоряжении боевых судов Началась длительная, нелепая и глубоко обидная борьба С союзным морским командованием За право существования русского флота Только в начале января Старший в то время французский адмирал Амет предложил Канину укомплектовать два находившихся еще в ремонте миноносца. В то же время союзным командованием дано было разрешение подготовить крейсер «Кагул» для отправки в Новороссийск с целью поднятия затопленного парохода Эльбаруса. А между тем вскоре по побережью Черного и Азовского морей начались бои, и помощь флота стала необходимой. Снова, как в первые дни добровольчества, в дни деревянных бронепоездов и краденных пушек, офицерская молодежь снаряжала старые пароходы и баржи с тихим ходом и неисправным механизмом, вооружала их орудиями и ходила вдоль берегов, вступая в бой с большевиками, рискуя ежечасно стать жертвой стихии или попасть в руки врага. А боевые суда наши в это время томились в плену у союзников. Между тем, штаты морских учреждений росли непомерно. Собравшееся в большом числе в Севастополе морское офицерство томилась бездельем, а боевая готовность даже ничтожного числа судов, которые были предоставлены нам, подвигалась плохо. В марте приехал Саблин и сменил Канина. Саблину пришлось уже попасть в волну первой эвакуации Крыма и быть свидетелем тяжелой картины, как союзники при общем паническом настроении топили лучшие наши подводные лодки, взрывали цилиндры машин на оставляемых в Севастополе судах, топили и увозили запасы. Было невыразимо больно видеть, как рос синодик остатков русского флота, избегнувших гибели от рук немцев, большевиков и матросской опричнины. Кагул, Подводную лодку «Тюлень» и еще пять миноносцев и две подводные лодки на буксирах удалось с огромным трудом вывезти в Новороссийск, где приступили к их ремонту, вооружению и укомплектованию. Наши решительные протесты, возмущение, с которым русская общественность отнеслась к факту бездеятельности войск и флота союзников, в трагических одесских и крымских событиях, а, может быть, и возросшие доверие к силам Юга, заставили союзников прекратить противодействие. Летом 1919 года, во время операции по вторичному овладению Крымом и Новороссией, в составе флота числился уже один крейсер, пять миноносцев, Четыре подводные лодки и десятка два вооруженных пароходов, лодок и барж.